Ян Бодевский. Зомби. Вот моё оружие. Читает Рустам Багизов. Аннотация. Леонид до самой смерти считал себя здравомыслящим человеком. Не женился, не заводил детей, работал на себя, не влезав в кредиты, держался подальше от политики и любых неприятностей, а потом умер, упав в лифтовую шахту. Теперь Леонид заперт в теле семнадцатилетнего Платона Верского, и у него есть дар управления мертвецами. Развить этот дер платон не мог, поскольку его род уничтожен, а сам подросток скрывается в глухоманье от неведомых преследователей. Из родных только выживший зумадет, который ему вовсе и не дед. Восникли они до приходит бешеный енотик и помогает ему продвинуться в магических техниках. У енотика есть имя Тёма. Он постоянно что-то стирает. Глава 1. Ходячая мясорубка. Вставай, Леонид. Смотрю на енота. Вряд ли это нормально, когда после смерти вы встречаете в загробном мире персонажа детской телепередачи. Яно-тик Тюма, сложив лапки на груди, сверлит меня глазами бусинами. Полосатый хвост и наглая морда узнаваемы. Тюма одет в белую рубашку и красный комбинезончик. Тебе озвучивают, сказал я. Нет, мой собеседник качает головой. Я реален? И чего ты хочешь? Провести инструктаж? Голос у Янота дурацкий. Чуть хрипловатый, но рассудительный. Это даже успокаивает, особенно в тех случаях, когда вы несётесь по черному тоннелю среди звёзд. Холод, пустота, страшно дождь у тебя, и но тиктюм островок стабильности в изменчивой вселенной. Какой ещё инструктаж? Я недоволен. Мне помешали полноценно умереть. О чём ты? Высадка, друг. Высадка? Ну, мы тут с кабрадами посоветовались и решили дать тебе задание. Звезды проносятся мимо меня с такими скоростями, что я начинаю ощущать себя ханом соло, пилотирующим тысячелетний сокол. Световые линии выстраиваются в коридор и редко притормаживают. Куда это мы летим? Уточнил я. В девный новый мир. Янотик смешно задвигал плюшевые челюсти ии подчесал себе брюха, а может и не брюха. Тебе там не понравится, зуб даю. Но это ничего, выбора-то у тебя нет. А вдруг я буддист? Пытаюсь набить себе цену. Хочу прервать колесо перерождений, достигну нирваны и растворюсь в великом ничто. Та я права. Любители батареек ничем не пронять. У нас есть и другие кандидатуры. Ладно, иду на попятную. Я пошутил. Я так и подумал. В мире всё относительно, даже здравый смысл. Ещё вчера я думал, что каждый шаг можно распланировать и прожить вполне комфортную, лишённую потрясений жизнь, чтобы избавиться от страданий, я не женился, не заводил детей, не влезав в кредиты и работал только на себя. Подруги, пытавшиеся от меня залететь, отправлялись на свалку истории. Друзья же, ожидавшие приобщиться к бизнесу, посылались туда же. Никаких собак, кошек, рыбок и прочей херни. Мне нравится моя уютная квартирка в зелёном пригороде Минска, мой телескоп, моя коллекция фантастики, моя мебель и соседи, которым на меня насрать. Казалось бы, что может пойти наперекосяк? Проблема в том, что человек смертен. Хуже того, внезапно смерть. Я внимателен при переходе улиц. Вы не встретите меня в тёмное время суток в неблагополучных районах. Я слежу за своим весом и питанием, проверяю все продукты в магазине через специальное приложение. Раз в год прохожу комплексный медосмотр. Участия не смог лишь одного. Сегодня утром мой лифт рухнул в шахту. Ловители не сработали, хотя механизм не изношенный, а последний техосмотр проводился в начале года. В общем, упал я с 12-го этажа, толком не успев осмыслить происходящее. Я оказался здесь, в тоннеле, ведущем неизвестно куда, а меня точно медики не спасут, забеспокоился я. В теле поразительная лёгкость, наверное, потому что тел-то у меня и нет. "Не спасут", заверил Тёма. "От тебя остался кровавый фарш, перемешанный с костями. По статистике лифт самый безопасный вид транспорта на планете. Люди вываливаются через пол или косячат, пытаясь выбраться самостоятельно. Иногда происходит задымление от горящей проводки". Но белорусские лифты не падают, так я всегда думал. Это ты подстроил, догадался я. По правде говоря, нет. Тебе просто не повезло. Я же решил вкусить плоды твоего невезения, Леонид. Так что у тебя появляется шанс на вторую жизнь. Не благодари. Меня воскресят? Юнут противно рассмеялся и почесал своё пузо левой лапкой. Нет. Ты попадёшь в другой мир и получишь новое тело. Тогда же лучше ведь тебе будет 17. Бесплатные сыры обычно хранятся в мышеловках, это я понимаю. Если некие силы желают меня воскресить, значит, им что-то нужно. Я перечитал за свою жизнь много попданческой литературы. Герои современных книг крутой спецназовец, киллер, великий волшебник или бог. Но уж точно не тихий мужичок без сверхспособностей. Я террористов пачками в гробы не укладывал, катанами всех и каждого не рубил. Непонятно, с чего бы вдруг мною заинтересовались могучие сущности. Ты кто такой? Захожу издалека. Неважно, отрезал полосатый зверёк. Представитель расы, у которой похитили кое-что и используют не по назначению. Твоя задача найти и покарать тех, кто это сделал. Зови меня Бешенным енотиком. Вот. Всё, как в этих грёбаных книжках. Кроме того, предложила свои речная глаз зверушка. Ты должен сломать устройство, которое хмм, беспокоит моего начальника. Это приведет к изменению текущего мира порядка, но нам насрать. И как мне это сделать? Янотик почесал лапкой правое ухо. Твоя проблема. Мое руководство наделяет тебя редким даром, который будет постоянно развиваться. Я планирую регулярно заглядывать в твои сны, тарить плюшки, принимать отчеты, все такое. Дар, задумчиво повторил я. Именно. Мы решили сделать тебя погонщиком зомби. Шикарно. В этом мире еще и зомби есть. После разрушения устройства твой дар исчезнет, добавил Бешеный Нотик. Не трать время впустую, собирай команду последователей, учись защищать себя, укрепляй влияние. Мир погрузится в хаос благодаря твоим действиям. Меня неудержимо тянет вперёд. Это земля Янотик кивает. Да, альтернативная реальность. Ты сохранишь свои воспоминания и опыт, сможешь использовать разум носителя. Будь осторожен, никому не доверяй. Всюду опасность за тобой охотятся. Согласен ли ты на наши условия? Выбор у меня невелик, зверушка права. Я атеист и в райские кущи не верю, ровно как и в перерождение. То, что со мной происходит, за гранью добра и зла. Тёма не похож на божество. меня просто не минует для решения определённых задач. Откажусь, и мой разум окутает тьма. Согласен. Перед загрузкой я могу ответить на три вопроса, думай быстро. Фух. У меня будет ровно одна способность. Да, но улучшаемая. Мы носитель сейчас безопасности? Нет. Сука. Я выживу. Зависит от тебя. Звёзды слились в плашное сияющий поток. Я почувствовал притяжение, увидел стремительно надвигающийся лед земли. Время истекло, сказал бешеный енотик, и меня выбросило наружу. Взмах меча снёс мертвецу половину черепа. На моё лицо упало несколько капель крови. Взгляд расфокусирован. Зелёные и коричневые пятна медленно обретают чёткость, превращаются в лесную чащу. Теперь я вижу, что нас обступили ходящие мертвецы, дикие, неприрученные, мычат, пялятся бездумными глазами, лезут из ближайшего оврага. Еще немного и возьмут в кольцо. Мои руки и колени упираются в мх. Стою на четвереньках. Поднимайся, рявкает дед. Человек с катаной мой дед, единственный, кому я могу доверять. Тело у стрека сухонькое и крепкое, двигается он быстро, рассечь точно. Две размашистые дуги, и на землю падает отрубленная рука одного монстра в компании с головой другого. Ещё один удар, и вторая башня с плеч. Я вижу мачете. Это моё оружие. Валяется в траве, прикрывшись сосновыми иголками. Мачете у меня длинное, прямое, с простой деревянной рукоятью, отполированной многочисленными прикосновениями. Лезвие очень странное, заостренное, с утолщением и согнутой режущей кромкой. Напоминает кукри, только без характерного излома. Обратная сторона зубчатая, словно у пилы или ссерейтера без разводки зубьев. К моей ноге тянется субастья тварь. Хватаю мачете и бью на отмаш парящей морде, отдаленно напоминающей человеческую. Лезвие с хрустом и чавканьем входит в череп мертвеца. Зомби падает лицом в мох. течёт бурая густая жидкость, гадство, даже на кровь не похоже. Выпрямляюсь. Со мной что-то не так, восприятие нарушено. Ведёт из стороны в сторону. Резко оборачиваюсь на звук шагов и вижу очередного недоноска, протянувшего ко мне руки. Ходячий при жизни был жирным стариком с торчащими из макушки пучками седых волос. Грязная рубашка-пиджак, рваные безразмерные джинсы, обрушивая мочаты сверху, разрубая говнюка до переносится. Дет разполовинивает ещё одного зомбака. Выглядит эффектно. Взмах и верхняя часть туловища съезжает по диагонали на землю. Взору открываются внутренние органы и аккуратно разрезанные кости. Я не выдерживаю, падаю на колени и блюю на покрытый грибами пень. Рвотной массой изливается на широкие шляпки поганок. Испуганные муравьи разбегаются прочь. Справа мелькает юркая тень. Дед вычёркивает в воздухе красивую дугу, и рядом со мной в иголки опускается голова девочки. В остекленевших глазах звериный голод. Шея словно бритвой срезали. Меня сотрясают спазмы. Я вижу с соплей и слюни. Усилиям воли заставляю себя подняться. Из-за врага всё ещё доносится мычание. Делаю два неуверенных шага и натыкаюсь на полуразложившегося хиппи в клетчатой рубашке. Бью наотмашь, волосатая голова слетает с плеч и ударяется в ствол дерева. Туловище падает на колени, из шеи мертвеца толчками вытекает густая жижа. Очередное мычание оборвано взмахом катаны. Назад Голос деда спокоен. Пятимя по дальше от оврагов слушиваемся в каждый шорох. Мертвецы ведут себя точно так же, как и зомби в популярных сериалах моего мира. Рычат, тянутся скрюченными пальцами к жертве, двигаются медленно и наравяют окружиться всех сторон. Безмозглые твари, никакой тактики. На опорщь отсутствует инстинкт самосохранения. Малость полегчало. Лес обрел четкость, меня больше не ведет на поворотах. Желудок пустошон, в теле слабость, но голова ясная. Вытираю подбородок тыльной стороной ладони и понимаю, что где-то в траве валяется мой рюкзак. А вот и он, выцветший, бледно-голубой туристический вариант, каркасный, литров на шестьдесят, с кучей застежек, лент, карабинов и петель. Как вы уже догадались, с пристегнутым рулоном пенки, металлической флягой, палаткой и еще какой-то хренью. Неподалеку имущество деда, там еще больше всякого обвеса, включая сложенную телескопическую удочку. Похоже, мертвецы напали на нас во время похода. Зваливаю рюкзак на спину, руки сами застёгивают пояс, привычно поправляют ремни. Дед наблюдает за мной, опустив меч, справившись с креплениями, поднимая мачете. И лишь после этого старик надевает свой рюкзак, предварительно убрав катану в ножны. Выглядит это всё как в самурайских фильмах, так и шикитана. Взмах и клинок очищается от крови. Неспешное вкладывание в ножны кожаной с красивой оплёткой и теснением. И лишь после этого дед укладывает оружие в траву. Щелчки застёгивающихся карабинов. Мучание из кустов. Дед подбрасывает носком ботинка ножны, перехватывает их левой рукой, резко извлекает меч и смещается в сторону. Кажется, вес рюкзака его нисколько не смущает. Размашистая восьмерка и ходячий труп разваливается на четыре части. Ловко орудует железками мой родственник. Теперь у меня есть время присмотреться к старику получше. Как я уже сказал, это худосочная старикашка, которого легко не дать оценить. Откуда силы берутся, непонятно. Рубашка цвета хаки отдалённо напоминает гимнастёрку, широкие штаны на завязках. Обувь смахивает на мокасины, но это не точно. Лицо моего спутника скрывается под широкополой соломенной шляпой. Прямо из странствующий самурай, а не дед. Возраст, кстати, я не берусь определять. Лицо азиатское, но это может быть и бурят, и казах, и кто угодно. Мы разговариваем по-русски, и всё же эта версия русского, кажется, не искажённой. Ударение ставится не всегда адекватно. Произношение Даже не знаю, как объяснить. Словный язык морфировал на протяжении нескольких десятилетий, но не катастрофично. "Говорил: "Не ходи без меня", ворчит старик привычным жестом вкладывая меч в ножны. "Леса тут дикие, неизведанные". Я начинаю кое-что припоминать. Моя просто жизнь кажется волшебным сном, несбыточным и недостижимым. Уютная квартира, ванная, горячая вода, гипермаркеты, доставка пиццы, онлайн-магазины. Это как инопланетная культура. Здесь нет поподанца Леонида Ивашкевича. Есть опальный боярич Платон Верский. Стоп. Какой к херам собачьим боярич? Мы же не в Москве при Иване Грозном. Здрав будь бояриня и всё такое. Это же 21 век. Или нет? Бешеный Нутик забросил меня в лесную месорубку, ничего толком не рассказав. Итак, я Платон Верский. Мне 17. Я брожу по глухим чащам средней полосы России со своим пристарелым родственником, смахивающим на персонажа слепой ярости. У меня есть мачете, я даже умею им пользоваться, но я, судя по всему, не звезда гонконгских боевиков. Сейчас мы идём по узкой звериной тропке, вьющейся меж деревьев. Я терею с рваным почком травы мертвечью кровь с клинка, слушаю раздражённый дедов бубнёж и думаю о своём безрадостном положении. Личность Платона Стёрта. или перенесена в иное место. Не знаю, что там замутили хозяева бешенного инотика, но я вовсе не инкарнация в классическом понимании этого слова. Я занимаю тело, которое мне не принадлежит. Тело беглого аристократа в неправильном мире, пережившем зомби-апокалипсис. Тут есть очаги цивилизации, полисы, но мы за каким-то дьяволом держимся от всего этого подальше. Жизнь господина Верского перевернулась 2 года назад. Точнее, моя жизнь теперь уже моя. Из наследника богатого и влиятельного рода я превратился в изгоя, сражающегося каждый день за собственное существование. Все началось в одном из Прикарпатских полицейских, куда я был направлен на обучение. Такова традиция: юный аристократ живет и учится в заведении закрытого типа для одаренных. Предполагалось, что из меня сделают талантливого силовика, опору семьи. Но дар так и не пробудился. Сверстники насмехались надо мной, учителя ни во что не ставили. клан руководящий советом попечителей и всечисленными кол-родителям, что не мешало бы забрать Бездере, перестать тратить на него ресурсы. А затем случилось страшное. Меня вызвали к директору и сообщили, что мои родители мертвы, за обучение платить некому, так что я должен собрать вещи и покинуть гимназию. Мертвы? Я не поверил собственным ушам. Мы жили по разным полисам и постоянно держали связь. В мире утраченных технологий никто не помнил о смартфонах и мобильниках. Бумажная почта доходила медленно, и лишь немногие аристо могли пользоваться проводными телефонами и телеграфом. Визоры, разумеется, наблюдали за далёкими землями без помощи каких-либо устройств. В общем, я отправился на переговорный пункт, заплатил 5 медных монет и заказал разговор с родительской усадьбой. Телефонистка не смогла нас соединить, никто не отвечал. Дальше события закрутились с сумасшедшей скоростью. В гимназию меня ждал дед, о котором я прежде не слышал. Дед, игнорируя замки и ключи, влез в мою комнату. Я открыл двери и обнаружил стрекоз с мечом и рюкзаком. Дед заявил, что мне угрожает опасность и надо уходить из Польши как можно скорее. Мой рот оказался втянутым в клановую войну. Это все, что я знаю. Родители, братья и сестры, все, кого я знал, мертвы. В Польс Визбург нельзя возвращаться, как и в Мугарт. Кроме того, по моему следу пустили убийц, так что мы вынуждены держаться подальше от крупных поселков и торговых трактов. Я больше нигде не учуюсь. Мое дело пустошь. Судя по воспоминаниям Платона, я сморозил какую-то глупость и решил в одиночку прогуляться по лесу к заброшенному городку. Чудом не норовался на мародеров, а вот уйти от небольшого стада зомби не смог. Даже не стада, а группировки. Счастье, что дед почуял неладное и последовал за мной. До этого мы 3 недели провели в лесной хижине без света, газа и электричества. Питались грибами и ягодами, расставляли сети на птиц, удили рыбу в небольшой речушке. Я учусь работать с мочете и боевым ножом. Не очень успешно. Старик всё время ворчит, мол, век у него недолок, а я толком не умею за себя постоять. Это правда. Платон Верский позор своего рода. Рождённый силовиком, не умеющий накапливать пси-энергию, не освоивший фамильные боевые техники никто и ничто. Какой у нас план, спрашиваю я. За прошедшие 2 года я понял, что единственный способ переключить старика на позитивный лад обсуждение конкретных вопросов. Ищем новое убежище, нехотя ответил дед. А старое чем не годится? Ты видел наших соседей, деткнул большим пальцем за спину. Они тебе понравились? Не очень. Мне тоже сейчас разгар лета и путешествовать удобно, если не идёт дождь, а дожди в этих местах, по словам деда, начинаются в июле. Осенью и зимой мы стараемся проводить в заброшенных коттеджных посёлках. Выбираем добротные дома, каменные или печатные, автономные, с дровяной печью, тёплыми стенами, непротекающей крышей. Отыскать нечто подобное большая удача. Человеческое жильё, если за ним не присматривать, постепенно разрушается. Путешествуем пешком. В мире почти не осталось бензина, так что автомобилями пользуются единицы. Кочевники переходят на лошадей и собачью упряжки. За 2 года нам повезло лишь однажды. На какой-то богом забытой даче мы напоролись на два композитных велосипеда. Такие штуки не ржавеют, но колёса приходится подкачивать. Мы проездили на этих великах до самой зимы, а после выпадения снега их пришлось бросить и встать на самодельные лыжи, которые дед выпилил из листов, напоминающих фанеру. Вот такая у меня теперь жизнь. чем-то напоминает дорогу или безумного Макса. Хотя нет, о чём это я. Тут же бензина почти не осталось. Когда зомби наводнили мир, накрылось медным тазом вся промышленность, химическая в том числе. Планета медленно, но упорно скатывается в пасторальное средневековье. Кланы поддерживают в польсах некое подобие цивилизации, но за пределами укреплённых городов начинается дичь. Тропинка вывела нас к железнодорожным путям. Редкий образец сохранившегося платно По лицу деда вижу, недоволен. Ещё бы. Новые шпалы, гравийная насыпь, рельсы нержавые. О чём это говорит? Правильно, ветки пользуются. Тут могут проезжать дрезины мародёров, охотников за хабаром либо водородные поезда западных кланов. На открытой местности мы превращаемся в лёгкую добычу. Тормозни, говорит дед, и лезет в боковой карман рюкзака за картой. Я принадлежу к вырезанному роду Верских. Как и мой дед, если принять его слова за правду. Вот только фамилию свою этот странствующий самурай никому не называет, а себя предпочитает именовать не иначе, как Хидео. И да, вы же помните, что этот чувак похож на бурята, а я на него совсем не похож. Руки чешутся раздобыть какое-нибудь зеркало и увидеть там свое отражение, вот только зеркало мне в походе явно не светит. Разве что гладь лесного озера на рассвете. Память подсказывает, что лицо у меня славянское, так что старик Хидео вообще не пойми кто. Как вы понимаете, я уже задавал ходячим мясорубке скользкие вопросики, на что получил уклончивые ответы. Дескать, были у нас в роду выходцы из Забайкалья, а как так вышло, что всех перебили, а где-то остался, а не был он, видите ли, в родовом поместье. Путешествовал с изерцом, выполнял всякие разные задачи, выглядеть всё это дерьмо притянутым за уши. Я бы, наверное, не дёрнулся в пустошь из защищённого полиса с неизвестным хрычом, если бы ни одно но Сразу после того, как Хидео объявился в городе, на меня напали. Впрочем, это отдельная история. Прогуляемся по путям, изрекает Хидео. Километра 2, а потом в лес. Никаких подробностей, фирменный стиль сурового пенсионера. Хутор редкая удача для путника. Начну с того, что их почти не осталось. Когда пандемия выкосила 2/3 населения земли, многие ушли из городов, стали обустраиваться в заброшенных деревушках и дачных посёлках. Решение казалось мудрым, но появились зомби, а вслед за ними отдарённые. Ну и банды мародёров, куда ж без них? О чём поживиться в опустевших городах? Явны непросроченными консервами и заплесневелыми крупами. Еду выращивают слабоки, сильные приходят и забирают всё, что им нужно. Попутно насило и убивая, Кто поумнее сколотил регулярные мини-армии, так появились влиятельные рода и кланы. Да-да, нынешние бояре потомки бандитов, воров и убийц. Человеческая жизнь в середине века не стоила и гроша, да и сейчас ситуация не изменилась. Разве что дачники превратились в крепостных, а мародёрствующие банды взяли под контроль полесы. В общем, хутора не давали гарантии безопасности. Чтобы выжить 100 лет назад, было нужно объединяться и вооружаться. Так думали нынешние холопы, сбиваясь в племена, а потом за их головами пришли одарённые. Хутор должен стоять на отшибе. Нет, не так. В глухомане, добраться до которой по известным дорогам практически невозможно. И вот мы здесь. Это как искать иголку в стоге сена, а по сему я склоняюсь к мысли, что хидеум хлюют. Наверняка присмотрел избушку много лет назад и сейчас делает вид, что нам люто повезло. Бла-бла-бла. Тропинка вывела нас к заклиненным откатным воротам и двухметровому бревеньчатому забору. Сразу видно, хозяева защищались от мертвецов. Чтобы попасть внутрь, нам пришлось обойти весь периметр, отыскать брешь в виде рухнувших брёвен и пролезть в образовавшуюся щель. Придётся чинить, буркнул дед. За укреплённым периметром обнаружились поросшие бурьяном грядки, яблоневый сад, небольшой пруд, хозпостройки и нечто наподобие спортивной площадки: ровная поляна с прибитым к сосне баскетбольным кольцом, турник, брусья, ржавые штанги и перекладина футбольных ворот. И, собственно, дом, привинченный, двухэтажный, с черепичной крышей, деревянными рамами, массивной входной дверью, с крыльцом, балконом и открытой верандой под навесом. Печная труба Загадочная пристройка, и совершенно неуместный в такой глухомани гараж. Ты видишь колодец, спросил дед, критически осматривая наше убежище. Нет. А сортир? Безусловно, он имел в виду деревянный туалет. На хуторе нет и, не может быть, канализации. Все удобства на улице, по умолчанию. Мне остаётся лишь покачать головой. Значит, ищем генератор, выдал старик. Я не сразу, но проследил цепочку его размышлений. Нет колодца, значит вода качается из скважины электронасосом. Нет туалета, ищи санузел внутри. Откатные ворота тяжелые сами по себе не ездят, значит электричество. Откуда его взять? Ветряка и солнечных батарей не видно. Получается генератор. Но не бензиновый же, тогда водородный. А это плохо. Мы не знаем, как добывать водород, чтобы привести всю эту хренотень в рабочее состояние. Ты уверен, что здесь никого нет? спросил я. Поймать арбалетный болт за проникновение на чужую территорию сомнительное удовольствие. Утешает, что этого ещё не произошло. На хуторах люди живут большими семьями, иногда несколько родов объединяются, чтобы держать оборону и выращивать еду. Вот, например, те сооружения смахивают на загоны для скота, а вон курятник и крольчатник. Никто не оставит такую локацию без охраны, если оставили, значит, надолго, возможно, навсегда. Думаю, года 3 здесь Никто не живет, сообщил дед. Или пять. Дверь оказалась не запертой. Хидэо даже не стал вынимать меч из ножен, настолько был уверен в своей правоте. Впрочем, старик владеет искусством одного удара. И Айдо, кажется, так. Первое, что бросается в глаза, просторная комната с печью в центре, классической русской печью, сложенной по всем канонам. Справа две двери. В дальнем углу винтовая лестница на второй этаж. Добродная, но примитивная мебель. Большое окно слева и вполне себе электрический потолочный светильник, энергосберегающий, как и следовало ожидать. Увиденное с трудом укладывается в голове. Подобные усадьбы встречаются крайне редко, почти не встречаются, будем откровенно. Нужно потратить годы на возведение и обустройство дома, стаскивать мебель из полусов и заброшенных деревень, проводить электрику и канализацию, где-то доставать материалы и по возможности не привлекать внимание кочевых банд, рыскающих по окрестностям в поисках лёгкой добычи. Так не бывает. Либо у вас сильный отряд, либо вы превращаетесь в корму для зомби. Если собрали отряд и организовали оборону, зачем куда-то бежать? Подожди здесь, сказал Хидео и направился к лестнице. В очередной раз я восхитился старьковской манерой двигаться: бесшумно, экономно, не вынимая меча из ножен. И всё же я понимал, реакция Хидео будет молниеносной. Дед поднялся на второй этаж без единого скрипа. Я снял с плеч тяжеленный рюкзак потянулся, хрустнул суставами и решил немного осмотреться. Загородные дома с печным отоплением мне всегда нравились, не только из-за атмосферы уюта. Знаете, в моей стране существует понятие отопительный сезон. В конце апреля по всему городу батареи становятся холодными, а осенью наоборот, не дождёшься включения тепла. Мёрзнешь по ночам, кашляешь, покупаешь какие-то обогреватели. Не задолго до своей смерти я решил настелить дома полы с подогревом, остановился на электрическом варианте. Летом планировал ремонт, но Лифтовые пути не исповедимы. Основательность. Я прямо купаюсь в её лучах. Стены сложены из грубых брёвен, под потолком массивные балки, хорошо подогнунные друг к другу половицы, когда по ним ходишь, почти не скрипят. Добротный обеденный стол, деревянные лавки, тут же кухонная зона с мойкой, шкафчиками и холодильником. Я не поверил своим глазам. Нет, в полиции холодильники еще не разучили сделать, но до ближайшего полицая, если верить карте, километров сто или сто двадцать даже. Из чистого любопытства я приблизился к мойке, выкрутил до упора кран. Никаких сюрпризов, воды нет, только натужное сипенье трубы. Возвращаю ручку в исходное положение. Тишина, почти тишина. За ближайшей дверью, ведущей по идее в подсобку, что-то происходит. Скребущие звуки. постукивание. Хозяева что ли заперли в чулане собаку или кошку? Вооружившись мачете, иду к двери, стараясь не скрипеть. Звуки прекращаются. Кто-то невидимый затихает. Может, почудилось? Дом оставлен не за памятные времена, а из животных зомби почему-то не получается. Левой рукой осторожно покачиваю ручку. Тяну дверь на себя. Полотно рывком распахивается, сбивая меня с ног. Удар такой, что перед глазами вспыхивают звёзды. Не удержавшись, я падаю на пол. Мачете отлетает в сторону. В голове путаница, скула и челюсть болят. А хуже всего то, что из чулана выдвигается мертвец. С характерным мычанием зомби наваливается на меня.